Боясь, как бы ни случилось, какой беды. Ведь она всегда теперь ждала самых страшных несчастий. Она повела дочерей к будучи. Флоран не пошел с ними. «Я ненадолго отлучусь. У меня тут небольшое дело», — сказал он, указывая на террасу Фильянов. Вернулся он очень скоро. Как раз успел снять дочерей с коляски, на которой они торжественно восседали. И, поставив их на землю, спросил, — Ну, как проголодались, сейчас пойдем завтракать. Девочки захныкали. — Так рано идти домой. Отец сразу остановил их жалобы. — А кто вам сказал, что мы пойдем домой? — Папа поведет своих умных девочек в ресторан. Поднялся веселый писк. Жюли запрыгала от радости. Лидия которая была посвящена в тайну предполагаемого кутежа, ожидала, что они пойдут в ресторацию, которую ей рекомендовала доброжелательная соседка Рамело в двух шагах от Тюльри, возле Нового рынка. — Нет, мы пойдем не туда, — возразил Флоран. — Ах, друг мой, куда же? — К Вери! Наступило молчание. Имя ресторатора, конечно, ничего не говорило девочкам, а мать онемела, услышав его. — Квери? — переспросила она наконец. — Что ты, Флоран, ты, верно, не подумал? — Наоборот, прекрасно обо всем подумал. Мы пойдем именно квери. Надо хорошенько отпраздновать мое возвращение. Я уже попросил оставить мне столик. — Не тревожься, — сказал он жене, понизив голос. — Я справился, какие у них цены. — И что же? — Можно себе позволить. Один-то раз. Дороговато, но зато увери. Теперь это очень модная ресторация, в особенности после перемирия. Батистина собирала игрушки. Предложив руку жене, Флоран сказал, — Говорят, там часто бывает маршал Блюхер. Может быть, нам посчастливится увидеть его? Не имея особого желания, — заметила Лидия, недовольно покачав головой. «Маршал Блюхер, подумайте!» Она так радовалась, что война кончилась и, оставаясь всегда и во всем женщиной, не могла, по примеру многих мужчин, смотреть на победителей просто как на удачливых защитников противного лагеря. Враги в ее глазах были врагами, то есть теми людьми, которые целились из своих ружей во Флорана, захватчиками, чьи сапоги, чьи кони, топтали землю ее страны притеснителями, которые тиранили милый ее сердцу тихий уголок, где она родилась. Нет, она не забыла этого. Она не принадлежала к числу тех легкомысленных дамочек, которые вот в этом самом саду Тюльри в день возвращения короля обнимали за талию англичан или пруссаков и тащили их танцевать, позабыв всякую гордость, всякую стыдливость и заботу о доброй своей славе. Но Флоран смотрел на вещи по-другому. Он полагал, что противники прежде всего солдаты. И, несомненно, способен был заявить, что маршал Блюхер прежде всего маршал. Словом, у него были свои доводы, которые Лидия, положа руку на сердце, не могла признать сколько-нибудь основательными — Тогда, как ее молодому супругу, они казались самой очевидностью. Флоран и раньше и теперь служил в Национальной гвардии, а там обо всем умели судить беспристрастно. Взойдя на террасу Фильянов, Лидия у дверей ресторана вновь заколебалась и отвела мужа в сторону. Как же быть с батистиной? В обычной ресторации она могла бы сесть за стол вместе с хозяевами, так же, как дома потому что она кормила детей. Ну а здесь? И при том лишний расход? Возражения не смутили, Флорана. Перед расходами в такой день не стоит останавливаться. Лидия задумалась. Да разве можно привести в такое роскошное заведение девушку в фартуке в деревенском чепце? Молодая мать обстоятельно и охотно обсуждала вопрос. Она радовалась возобновлению таких приятных ее душе хозяйственных забот, говоривших о возвращении прежней жизни. Флоран, который в семье считался многоопытным парижанином, заверил, что присутствие за завтраком няни.